Сергей дал еще одну очередь в чернеющий дверный проем. Что бы там ни было, оно прекратило рычать, и послышался глухой звук падающего тела. Они снова торопливо двинулись по лестнице вниз. Следующий лестничный пролет отсутствовал. Только внизу на ступеньках в изобилии валялись его обломки. «Черт, надо прыгать!» — проворчал маломаски. «Новичуху прыгал ведь!» — усмехнулся странник, — и то верно. Маломайский некоторое время раскачивался на краю, давая нужную инерцию ногам, затем оттолкнулся и, коснувшись следующей лестничной площадки, рухнул, ударившись плечом о стену и поднимая облако пыли. И тут же из мрака появилась огромная мохнатая скулящая тень. «Чёрт — Черт! Сергей попятился назад и, потеряв точку опоры, покатился по лестнице вниз больно ударяясь о куски верхнего лестничного пролета. Странник стал хватать обломки стен и штукатурки, что лежали вокруг него, и принялся швырять их в ту тень, при этом злобно рыча. Это подействовало. Существо остановилось, зафыркало от ударов, обломков и быстро исчезло в темноте, нырнув в один из дверных проемов. — Сергей, ты как? — крикнул нестранник. странник. Баламайский закряхтел. Меня за сегодняшнюю ночь чуть 2033 раз не сажали. Плюс я ударился рукой, которую до этого проткнул Стигмат, и вдобавок кубарем скатился по лестнице. Все нормально, дружище. Все просто шикарно. Я бы даже сказал, что все ништяк. А что такое ништяк? Спускайся вниз, черт тебя дери, заорал сталкер помоги мне подняться! Я застрял в этих обломках!» Напарник спрыгнул более удачно. Он быстро спустился к товарищу и помог ему освободиться от обломков, зажавших ногу Сергея. «Спасибо!» – недовольно прорычал Маломайский, отряхиваясь. Все-таки следовало признать, что будь он сейчас в своем одиночном выходе, то давно бы уже сгинул. Хотя, если бы не странник, то он на поверхность и не сунулся. Пошли дальше. Ты опять боялся? Зря. По учительным тоном начал говорить напарник, помогая ему отряхнуться. Если ты делаешь сопротивление, показываешь не страх, а решимость, то зверь не думает, что ты добыча, скорее всего, уйдет не всегда, но часто, а если боишься, То ты, добыча, наверняка. Достал ты уже, поморщился сталкер. Сергей хотел поскорее покинуть это здание, где что-то скреблось и рычало постоянно в темноте. Патроны уже были на исходе, и вся надежда оставалась на призрачный шанс, что БТР стоит на месте. Вверху был уже слышен шум, от свалившихся воедино вопли вичух и, и хлопания их крыльев. В виде сияния лунного света в верном проявлении выхода он ускорил шаг и последние метры преодолел едва ли не бегом, но у самой двери вдруг растопырил руки, чтобы уцепиться за косяк и остановить инерцию своего движения. Он оттолкнулся от дверного косяка и упал на пятую точку. Только благодаря серебристым лучам отраженного лунного света он увидел, что в трех шагах от двери на улице Натянута сеть из тончайших, едва заметных нитей. Маламайский осторожно подкрался к выходу и выглянул наружу. Это была огромная паутина, натянутая от битого и приросшего кустарником асфальта до карнизов третьего этажа. Паутина была под углом, и между нижним этажом и сетью было достаточное пространство. В центре сети сидел огромный, мохнатый черный паук. Если бы не свет луны, иногда играющий на тончайших, невероятно крепких струнах паутины, то создавал ощущение, будто чудище висит в воздухе. Его туловище было не меньше торста в вечухе, а каждая лапа гораздо крупнее и длиннее человеческих конечностей. «Арахна!» С ужасом в голове прошептал Сергей. Он никогда не встречал ее, но знал по рассказам об огромных и ужасных пауках, которые ловили свои сети даже молодых вечух. Сергей, конечно, представлял анатомию простых пауков, что сейчас на плели свои маленькие ловушки для бытовой мошкары в душных жилищах метро. Но с этим монстром было что-то не так. По идее, глаза арахны были повернуты сейчас в другую сторону. От дверного проема. Эй! шепнул он. Стран Страныч, я что-то не понял. У нее на глаза, на заднице! Странник медленно подошел к сидящему на полу Маломайскому, опустился на колени и осторожно выглянул на улицу, затем широко и даже радостно улыбнулся. Нет! Их двое! Самка большой! Она туда смотрит! У нее на спине сидит самец, он маленький, и сюда смотрит. Так они смотрят вокруг, если самец что-то видит, он через волоски делится с ней информацией, и наоборот. А я думал, Арахна жрет самцов своих. Жрет, странник кивнул. но только после того, как чики-чики, они пока не чики-чики, «Да ты пошляк!» – проворчал Сергей, пристально глядя на гипнотический взгляд четырех пар глаз самца. Два глаза были большими и широко расставленными. Между ними квадратом располагались четыре глаза поменьше, и еще пар на макушке, совсем крохотные. Внутри глаз что-то призрачно мерцало, словно шевелились какие-то трубки, ловя фокус то на одном объекте, то на другом. Маломайский ясно ощущал что самец остановил свой взгляд на нем. Видимо, он что-то передал своей необъятной подруге. Паучиха вдруг шевельнула своими жуткими волосатыми лапами и резко развернулась на 180 градусов. Удивительное дело, паутина даже не качнулась, у арахны было 12 глаз, которые сейчас уставились на Сергея, и два огромных волосатых клыка. Мать честная. Сергей стал отползать обратно в здание. Не бойся, шепнул странник, продолжая улыбаться. А чего ты скалишься, идиот? Ты ее рожу видел? Мы с ними дружим, заявил напарник. Чего? С кем? С арахнами! Да, странник кивнул. Как это? Изумился Сергей. Ну, вокруг, там, где мы живем. Много таких паутин и арахна, а есть визгун, визгун убивает арахна. Но мы едим визгун, мы делаем ловушки на визгун вокруг паутин, ловим визгун, едим, арахна ловит мутант, который может напасть на наши ясли. Доктор говорил, что это симбиоз, он говорил, что такое часто было много раньше у животных. Что еще за визгун? — Он визжит! — Ни за что бы не догадался, — хмыкнул Сергей. — Ну да, — кивнул Странник. — Он визгом может убить, а сам маленький. — Экая скотина! — Ну ладно, нам что делать? — Пошли! Ты говорил, там бытер! — Напарник показал на видневшиеся руины архитектурного института. — Не бытер, а БТР! И как нам мимо твоих друзей пройти? Тем более, что я уверен, они не в курсе, что ты большой друг их семьи. Так, место есть, осторожно пройдем, только паутину не задень. А вечухи наверху, ты их прогнать не можешь, ну этим своим кша-кша. А вот это плохо, я одного с трудом прогнал, а тут много, злые они. Вечухи, злые. Кто бы мог подумать, Маломайский многозначительно покачал головой. «И что делать? Ты достал? Уже с этим своим что делать?» – поморщился Странник. «Бегом бежать!»